Глава пятьдесят шестая Три дня оставалось до свадьбы. А у меня было с утра такое ощущение, будто только-только начались мои похороны длиною в жизнь. Лежа в постели, устремив невидящий взгляд в прозрачный потолок, я пытался говорить себе правильные слова. Я говорил, нация была в отчаянии, Она сама не понимала, что делает. Я говорил, нация была права. Ей нужна настоящая защита, а не истерически безумные выходки влюбленного мальчишки. Я говорил, главное, что она теперь будет в безопасности. Но слова оставались словами, а в сердце нарастало сложное чувство. Смесь из обиды, отчаяния, ревности и... любви. Сколько не убеждал себя успокоиться, забыть, отступиться, все было тщетно. Не смогу я забыть, пока не поговорю с ней, пока не узнаю наверняка, что она делает, о чем думает. А если все правда, если все действительно так, как выглядело вчера вечером, тогда я просто избавлюсь от искорки, а потом найду способ вернуться в свой мир». Все краски, которыми прельщала меня эта магическая вселенная, внезапно померкли. Если здесь я не буду снаться, то зачем мне здесь вообще быть? «Факел», — прошептал я первое слово этого дня. «Главное — факел». Легко сказать. Если верить Акаде, то единственный способ достать его — это убедить Искара снять защиту. Или убить. Убедить я уже пробовал. Не дается. А убить? Как я смогу убить человека, к которому нация пришла за спасением, которого она, наверное, любит? Кроме того, говорят, это не так-то просто. Защита у него какая-то, опять-таки. Одно было несомненным. Надо было вставать. И Я соскреб себя с постели, натянул ненавистную белую одежду как бальзам на сердце. Серый плащ. Кусочек старой жизни, похожий на последнюю надежду. Тело за ночь пришло в норму, только слегка гудели мышцы, как после хорошей нагрузки. Однако я мог стоять, ходить и по ощущениям даже бегать и прыгать. Вообще чувствовал себя до крайности хорошо и бодро, если не считать кучи дерьма на душе. Почему любовь всегда так жестока? Ладно бы испытания, трудности, это я понимаю, это я даже с радостью, но вот так, просто дверью по носу, это, блин, жестоко. Может, провидение наказывает меня за выходку с Баргентой? Может, провидение, как и огонь, тоже не разбирается, кто там в чьем теле был? Как ни странно, мысль о том, что Баргенте сейчас не легче, чем мне, немного меня утешила». Я потянулся заправить постель, но тут вдруг раскрылась дверь, и в зал влетела Авелла с вытращенными глазами. Ни слова не говоря, она подбежала ко мне, практически врезалась, и что есть сила обняла. Я скрестил руки у нее на спине, благодаря за поддержку. — Я не верю, — сказала Авелла глухо, уткнувшись в меня носом. — Она не могла так поступить. — Ты ведь сама все видела, — сказал я. «Госпожа нация никогда ничего не боялась. Какая-то жалкая смерть ее бы не напугала. Мы понятия не имеем, что ей довелось пережить. Уверяю вас, сэр Мортегар, она врет. Она что-то задумала». «Факел». «А?» Авелла отстранилась от меня и заглянула в лицо. Глаза ее были красными от бессонной ночи, и в них блестели слезы. «Нужно думать о том, как добраться до факела». вела кивнула, переключаясь. «Я думала, — сказала она, — и придумала, что, может быть, его не нужно доставать». «Это как так?» «Я изучила рунический рисунок защиты. Там три вида рун — воздуха, земли и воды. Магия этих стихий защиту не преодолеет, но огонь...» «Так...» «Мысль интересная, минус одна головная боль. Но есть один нюанс. Если и получится, что дальше? Факел останется у Искара. Уж он-то найдет способ его использовать. Глава ордена убийц, у которого под рукой сама женская ипостась огня. А что, если он вберет ее в себя, доносит и высвободит падшего?» После того, как факел загорится, «Внутри защиты появится огонь!» — продолжала Авелла развивать свою мысль. «Туда можно будет трансгрессировать, а потом с факелом обратно!» Я долго смотрел на Авеллу, так что она смутилась. Забормотала какие-то извинения, мол, простите, что глупость придумала. Я, поддавшись порыву, наклонился и поцеловал ее. «Ты гений!» — сказал я. «Мне бы такого в жизни в голову не пришло!» А Велла радостно улыбнулась. «Давайте только подождем до ночи. Господин Искар снял все запреты. Мы теперь можем спокойно ходить по дворцу и проводить время вместе». «Проводить время вместе». Наверняка его же слова. «Мол, я свое получил, можете и вы себя немного побаловать». Гнида. «Как же я его ненавидел!» «Он, кстати, ждет нас в том же зале», — сказала Авелла. «Завтракать и составлять список гостей», — помолчав, она добавила, глядя в пол. «Госпожа нация тоже там». Стол был накрыт весьма небрежно. Несколько общих блюд с фруктами и маленькими бутербродиками, кусочками мяса, которые предполагалось брать маленькими вилочками. Стоял графин с белым вином. Во главе стола, как обычно, выседал искар. В левой руке он держал белое перо, которое макал в чернильницу, и что-то писал на листе бумаги, а другой рукой обнимал за талию нацца. Выглядела она не в пример лучше вчерашнего. Только повязка на плече напоминала о ранении. Чистая белая повязка. Да лицо, усталое, с кругами под глазами. Нация была в платье, светло-голубом, легоньком, подчеркивающем фигуру. Платье висело на двух почти невидимых бретельках, оставляя обнаженными плечи. «О, а вот и наша счастливая парочка!» — пропел Искар, откладывая перо. Натца он при этом обнял еще демонстративнее. Она бросила в нашу сторону быстрый взгляд и, что-то сказав Искару на ухо, встала. Он не стал ее удерживать. Нация вышла из зала через другую дверь. Я проводил ее взглядом. «Прошу, садитесь, сэр Мортегар», — проговорил Искар, показывая на место рядом с собой. «Мы должны составить список гостей, и я немедленно разошлю приглашение. А потом приступим ко второй части нашей сделки. Мне не терпится поступить к вам в ученики. О, великий маг!» Он засмеялся. Вэлла сжала мне руку, но я и без нее себя контролировал. Кажется, начал потихоньку понимать, какое преимущество дает обладание четырьмя печатями. Я чувствовал, что могу полностью контролировать свое поведение. Чувствовал, что вместо лица у меня маска, которой я могу придать любое выражение, какие бы чувства ни кипели у меня в груди. Разумеется, я заставил лицо улыбнуться. Сделка есть сделка. Мы с Авеллой сели по левую руку от Искара. Он выдал нам чистый лист, перо и чернильницу. Я подвинул все это к Авелле. «У тебя почерк лучше», — сказал я, потому что так и не удосужился научиться нормально писать пером. «Напиши своих, а я потом скажу, кого добавить». Кивнув, Авелла принялась писать. Я увидел два первых имени и отвернулся. Торлинис. Акади, «Гордость, очевидно, не позволяет вам поинтересоваться здоровьем нашей общей знакомой», — говорил Искар с улыбкой, глядя на меня. «Ночью она была очень плоха. Я вызвал двух лучших лекарей. Оба двустихийники. Один маг земли и воздуха, другой воды и воздуха. Они целый час над ней колдовали, и не зря». Госпожа наца проснулась совершенно здоровой. «Кстати, вы, я думаю, не откажете мне в любезности предоставить печать огня еще раз?» «Раз?» — переспросил я. «Я думал, мы посвятим всех ваших головорезов». «О нет, я рассудил, что это ни к чему. Хватит и одного меня». «А для кого тогда вторая печать?» «Для госпожи Надце, разумеется» с ее авантюрным характером, я даже не сомневаюсь, что долго она тут не усидит, и заклинание исцеления будет ей весьма ценным подспорьем. Мы с ней пока это не обсуждали, я не люблю предлагать девушкам что-то, не будучи уверен, что смогу это осуществить. Я опустил взгляд и всмотрелся в листок, лежащий перед искаром. Там тоже был какой-то список. А это что? — спросил я. — О, это... Искар усмехнулся и прищелкнул пальцем по бумаге. — Это мои гости. — Гости на мою свадьбу? — Нет, на мою. Но отчасти вы правы. Мы решили, что уместно будет провести двойную свадьбу. Это будет менее расточительно, и никому не будет обидно, что он остался вторым. — Ваша свадьба? Тупо переспросил я. «Поздравлений не жду, понимаю». Я вгляделся в его насмешливые глаза. Тихо было. Только Перуавелла продолжала царапать по бумаге с чуть слышным шорохом. «Я не мог поверить ушам. Свадьба? Что это я слышу? Как заколачивают гвозди в крышку моего гроба? Занятный звук. Мне нужно с ней поговорить» сказал я. «Она предполагала, что вы захотите», — кивнул Искар. «Она сказала, что не хочет говорить с вами». «Это ложь. Клянусь огнем, правда». Огненная печать вспыхнула на его руке, и от нее разбежались языки пламени, ни один из которых, по счастью, не попал на бумагу. Искар не врал. Впрочем, сжалился он, она также сказала, что если это настолько необходимо, она готова принять леди Авеллу у себя в комнате и поговорить с ней. «Меня?» — удивилась Авелла. «Да, видимо, в вас она видит безопасного посредника, и я ее в этом тоже прекрасно понимаю. Впрочем, если вы не хотите...» «Нет-нет, я пойду», — вскочила Авелла. Донсаоли проводит» кивнул искар. «Постой!» Я встал и, повернувшись к искару спиной, достал из хранилища расческу. Смущаясь, протянул ее Авель. «Это...» Я поняла. Кивнула она и, коснувшись моего плеча на прощание, быстрым шагом вышла из зала в том же направлении, что и нация. Я вернулся за стол, подвинул к себе листок, заставил себя прочитать имена. В принципе, Авелла упомянула всех. Я добавил только тех, кого она, видимо, не успела вписать. Ямоса, Тавреси и Кавиотаса. «А теперь, сэр Мортегар, сказал Искар, — давайте завершим нашу сделку. Примите меня, ученики, пожалуйста!»